«Да тут и нечего рассказывать», — начал Дариан, когда они сели за небольшой круглый стол. Вот как это произошло. «Вчера вечером, после того, как мы с вами расстались с Гарри, я съездил домой переодеться, затем пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, о котором узнал благодаря вам, а в восемь отправился в театр». Сибилла играла «Розалинду», Декорации были, конечно, ужасные, Орландо просто смешон, но Сибилла была бесподобна. Ах, если б вы ее видели! В костюме мальчика она выглядела просто прелестно. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами светло-коричневого цвета, коричневые чулки, изящная зеленая шапочка с соколиным пером и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне настолько обворожительной. Она выглядела хрупкой и грациозной, напоминая танагрскую статуэтку, которую я видел у вас в студии, Базил. Волосы обрамляли ее лицо, как темные листья бледную розу. А как она играла! Впрочем, вы сами сегодня увидите ее на сцене. Она просто прирожденная актриса. Я сидел в этой убогой ложе, совершенно околдованный. Забыл, что я в Лондоне, что теперь XIX век. Я был с моей возлюбленной далеко-далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человек. После спектакля я пошел к ней за кулисы. Мы сидели рядом и разговаривали. И вдруг я увидел в ее глазах выражение, какого никогда раньше не замечал. Губы мои. Нашли ее губы. Мы поцеловались. Не могу вам передать, что я чувствовал в этот момент. Казалось, жизнь остановилась, и этот миг сладостного блаженства будет длиться до конца моих дней. Сибилла трепетала всем телом, как белый нарцисс на ветру, затем опустилась на колени и стал целовать мне руки. «Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться. Помолвка наша, разумеется, строжайший секрет. Сибила даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Редли, наверное, ужасно разгневается. Ну и пусть. Мне все равно». Меньше чем через год я стану совершеннолетним и смогу делать все, что мне заблагорассудится. Но скажите, Базил, разве я был неправ, обратившись за любовью к поэзии и найдя себе супругу в шекспировских пьесах? Уста, которые научил говорить сам Шекспир, шептали мне на ухо свои заветные тайны. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту. «Да, Дориан, пожалуй, вы были правы», — медленно произнес Холлорд. «А сегодня вы с ней виделись?» — поинтересовался лорд Генри. Дориан Грейп покачал головой. «Вчера я ставил ее в орденских лесах, а сегодня встречу в садах Вероны».